Грани Агни-йоги. Том 5, параграф 370. Матерь Агни-йога. Почему же столь трудно памятование о нас постоянное? Не потому ли, что где-то угнездились еще не слабости духа? Освободитесь от них. Поле сознания станет свободным... Для приложения наших энергий надо сделать так и добиться того, чтобы сознание было свободным всегда. Для этого оно должно стать просто чистым, свободным от ссора, от малых ненужных мыслей, от всего, что без всякого ущерба для себя и кого бы то ни было, может быть спокойно вышвырнуто из сознания. В этом смысле контроль над мыслями особенно нужен. Просто ссор заменяется истинными ценностями. Только подумать, до чего же ничтожно и засорено мышление обывательское. И если бы утрудили себя очищением от мысленного ссора, насколько бы преуспели. Но тем более тем, кто света коснулся, необходима этот контроль и постоянная чистка. Привычные блохи мышления очень мешают, и только постоянное памятование о нас станет возможным и достижимым.